Глава 34. Подготовка к драконьей свадьбе – это почти потоп и два пожара. Почему два? Потому что о помолвке объявили сразу два дракона. Для начала в академию примчались члены кланов лорда дирана и лорда Рангарра. Невеста ректора не появлялась, поэтому все внимание досталось и на мирянке. Варвару пытались заморозить взглядами, расплавить драконьим огнем, отравить словами и намеками, а потом просто украсть и спрятать от глупенького мальчика. И как же были разочарованы все эти высокомерные драконы и драконицы, когда ни одна их попытка не увенчалась успехом. Не зря Дерран был серебряным драконом. Он охранял свое сокровище днем и ночью, да еще подключил к охране всех, кого смог. От домовых до невидимок ночного короля. Узнав о помолвке, из свадебного путешествия срочно вернулась Алла Николаевна. Она крепко обняла дочь, вгляделась в ее безумные счастливые глаза и одобрительно кивнула. «Красавица моя! Надеюсь, ты будешь счастлива. А теперь быстренько познакомь меня со сватами». Родители лорда Деррана тоже прилетели. Серебряная драконица в странной расписной хламиде и мрачный черный дракон в мундире. Художница и генерал. Та еще парочка, как выяснилось. Мама Вари пригласила их в свою квартирку, угостила кофе с коньяком и... Сначала они вели вежливые беседы и мило улыбались друг другу. Затем мастер Мур отыскал в своих запасах какую-то ягодную настойку градусов 60. Потом лорд Ирритер, отец дирана открыл свою фляжку с какой-то жгучей отравой под названием «Драконий соус». В результате часа через два сваты пели. Хором. Духи подвывали а капелла. Потом вся компания выбралась на крышу библиотеки, чтобы любоваться звездами. Алла Николаевна восхитилась драконьим полетом и рассказала о фигурах высшего пилотажа, синхронных полетах и фейерверках. Леди Дарина, мать Дирана, вдохновилась и решила показать свои умения. Папа не стал отставать. Парочка сильно пьяных драконов в небе над академией – это полбеды. Но увлекшись, генерал потребовал в компанию сына, потом других родственников – потом вспомнил, что мастер-библиотекарь рассказывала про салюты. В общем, пожара в городе не случилось. Чудом. И матом ночного короля, вовремя вызвавшего пожарную команду из нерид и тритонов. До утра ректор прикрывал академию от искр и падений огромных летающих ящеров, а на рассвете плюнул и вырубил всех коронным заклинанием солнечный удар. Посыпавшиеся на газон тела подхватил левитацией и милосердно разложил по кроватям. К обеду все болели с похмелья, хлебали выпрошенный у тролля завхоза рассол и чинно беседовали о том, как назовут внуков. Варя, хихикая в кулачок, объясняла дирану, что такое сваты, свояки и выкуп невесты. Для Арми все проходило проще и одновременно сложнее. Сначала ректор про нее вообще забыл. Потом вспомнил, постучал себя по лбу и поручил лорду Арролу забрать аспирантку с озера. Седой дракон похмыкал, пообещал доставить и на следующий день позволил драконице свободные прогулки по территории. Тогда она и натолкнулась на Варвару и Дирана, а уже через несколько часов на Академию обрушился десант драконов. Скромная драконица в потрепанной мантии ни на кого не произвела впечатления. Знающая обо всем Алла Николаевна хихикала в кулачок и обещала Арми, что она «утрет всем нос». «Зачем мне вытирать им носы?» – удивлялась Алая Дракошка, огорченно разглядывая драконец, чинно гуляющих по дорожкам парка. «Затем, что ты ничуть не хуже любой из них!» – похлопывала ее по плечу мастер-библиотекарь. А еще у тебя есть сила духа, ум и сердце, способное к состраданию. Тот, кто сам много перенес, никогда не станет задирать нос перед другими. Мастер Мур во всем поддерживал супругу. Именно ему Арэми принесла добытые драконьи слезы и попросила изготовить мужское украшение. Ювелир похмыкал, поворошил горку кристаллов и пообещал все сделать, к назначенному дню свадьбы. Девушка даже не стала выбирать форму украшения, полностью доверив все мастеру. Она с трудом представляла ректора в роскошных перстнях и браслетах, которые очень любил ее первый супруг. А придумать что-то другое не могла, потому что не хватало опыта. Очередное свидание в спортзале состоялось. Ректор приготовил для избранницы шелка. Еще один традиционный подарок невесте. По обычаю, арми должна была отдариться вышивкой или еще каким-нибудь женским рукоделием. Однако аспирантка ни вышивкой, ни кружевоплетением не занималась. Зато неплохо умела делать артефакты, пусть и не ювелирного качества. Поразмыслив, девушка сделала шкатулку-телепорт для писем и мелких пакетов превратив поверхность деревянного ларчика в кружево с помощью выжигания драконьим огнем. Истинный огненный ящер сразу поймет, как наведен узор, оценит тонкость работы и силу самоконтроля. А то, что с первого взгляда шкатулка выглядит детской поделкой, это дело десятое. Лорду Рангарру решать, понравится ли ему подарок невесты. Подарок понравился. Полумрак не мешал дракону видеть шкатулку, но он все равно пробежал по ней чуткими пальцами, и на микрорами почудилось, что мужчина коснулся ее кожи, нежно и трепетно, словно музыкального инструмента. Шелк тоже пришелся ей по вкусу. Поддерживая игру, лорд Рангар преподнес невесте пять отрезов разного оттенка серого, от жемчужного до угольной пыли. Девушка погладила мягкую ткань и поняла, что именно такое свадебное платье всегда хотела. Не алое, как ее стихия, не белое этот цвет выбирали человеческие невесты, зная, что проведут в браке с драконом всю жизнь, до самой смерти, а вот такое, многослойное и многоцветное, как она сама, как их непростые отношения. В этот вечер она позволила себе маленькую вольность. Уповая на то, что амулеты скрывают ее запах, она коснулась щеки жениха благодарным поцелуем. Дракон взревел, требуя от ректора сейчас же продолжить касание, но лорд в момент укротил своего зверя и протянул руку ладонью вверх, безмолвно умоляя позволить поцеловать руку. Арми сдалась. В такой молчаливой просьбе Она не могла противиться. Остаток ночи девушка провела в волнении, рассматривая свою кисть в лунном свете. Внешне абсолютно ничего не изменилось, но она была готова поклясться, что лорд Рангар оставил на ее коже свой след. Наконец, день свадьбы был утвержден окончательно. Варвара отправилась к модистке шить свадебное платье. Конечно, она поехала в город с мамой и лучшей подругой. И сундук с тканями прихватили. Лорд Диран ни в чем не отказывал своей невесте и с удовольствием поддерживал маленькую мистификацию леди Блейтин. Во-первых, лучше держать руку на пульсе, чтобы не ловить неприятности, падающие на голову, а во-вторых, он серебряный дракон, представитель самого непредсказуемого и странного рода. Должен же он поддерживать репутацию семьи. Когда Диран изложил эти соображения Алле Николаевне, та похлопала его по руке и сказала, «Вы прекрасный дракон, милорд, и обладаете замечательным чувством такта и стиля. Не хотите ли слегка попортить нервы своему уважаемому деду? Подыскать ему невесту? В его возрасте испытывать сильные чувства полезно, кровь лучше будет по жилам бежать». «Может быть, даже к голове!» Взглянув в безмятежные глаза мастера-библиотекаря, так напоминающие глаза его нареченной, серебряный дракон мысленно поежился и злорадно похихикал. Алла Николаевна явно узнала о беседе лорда оррола и Варвары. «Что ж, дед знал, на что шел!» Молодой дракон изящно склонился над рукой будущей тещи, и совершенно искренне сказал «Это будет незабываемое зрелище!» «Рада, что отыскала в вас ценителя!» Милостиво улыбнулась мастер и подмигнула своему супругу. Мастер Мур коротко улыбнулся и послал супруге воздушный поцелуй. Он успел изучить характер жены и заранее сочувствовал недальновидному лорду. Мадисткой оказалась пожилая дама, Кругленькая, как колобок, но весьма энергичная. Она носилась по залу, шурша черным шелковым платьем, демонстрируя клиентам отрезы всевозможных цветов и оттенков. Мужчины остались на улице, присев за столик уличного кафе. И потому невесты и будущая теща могли, не торопясь, обсудить обычаи, традиции и их различия в разных мирах. Помощницы-модистки подали чай и сладости, а сами притаились за многочисленными драпировками, слушая рассказы Варвары и Аллы Николаевны о выкупах, девичниках и краже невесты на свадьбе. Правда, итог мастер подвела быстро. «Нам нужно платье удобное, не мнущееся, в котором можно будет все это проделать и не испортить внешний вид». Варе принесли модные картинки. Листочки картона, в которых были вырезаны фигуры в платьях модного силуэта. Такую картинку накладывали на кусок ткани, чтобы увидеть, как будет выглядеть платье. Девушка побродила между свисающих с крючков полос шелка, атласа и бархата и покачала головой. Мне ничего не нравится. Может, посмотрим ткани, которые подарил Диран? Сундук был тотчас открыт, и все присутствующие восторженно ахнули. Дракон подарил своей избраннице удивительные ткани всех оттенков лазури. — Для такого шелка только серебро, — решительно сказала мастерица, бережно касаясь края. — Или очень светлое золото. — Мой жених — серебряный дракон, — улыбнулась Варя. «Да здесь же традиционные пять оттенков!» Восхитилась модистка, разворачивая сахарную бумагу, в которую были обернуты штуки ткани. «Светлые боги! Да если сделать вот так!» За пять минут женщина набросала эскиз на листочки желтоватой бумаги, потом повторила его с деталями и показала Варваре. «Это лучшее, что я сошью в своей жизни!» пообещала она. «Вам придется повторить подвиг», Шепотом сказала Алла Николаевна, склоняясь к даме, словно заговорщица. — Дело в том, что мы привезли сегодня еще одну невесту, будущую леди Рангар. В наступившей тишине стало слышно, как одна из помощниц просыпала на каменный пол булавки. — Конечно, в городе все знали, кто такой лорд Рангар. Когда захерела академия, городку тоже пришлось несладко. Однако за последний год все изменилось. Чистые, опрятные и сытые студенты тратили свою стипендию не на черный хлеб и дешевые перья, а на вкусные булки, дорогие книги и даже на развлечения. Трактиры, лавки, недорогие кабаре все ощутили перемены к лучшему, а с ними воспрял и город. В обновленную академию требовались работники, материалы, продукты, Каждый из жителей ощутил смену руководства, и вот теперь этот дракон собрался жениться. Неслыханная новость! «Только вы должны принести клятву, что сохраните облик невесты в тайне!» Подняла палец Алла Николаевна и снова понизила голос. «У милорда много врагов!» Этот аргумент впечатлил всех. Клятву принесла даже девочка-ученица в обязанности которой входил сборный пола. А потом Арми показала ткани, которые ректор преподнес ей. И снова воцарилась тишина. Очень уж необычно выглядела ткань, расшитая крохотными капельками драконьих слез. «Клянусь, такой ткани не было даже у королевы!» выпалила модистка, недоверчиво поглаживая камни. Драконица тоже гладила материю, думая о том, Когда же лорд Рангар успел заказать такую ткань, и не мелькают ли в ее изготовлении ловкие ручки домовых? Или призрачные руки духов из библиотеки Академии? С фасоном для арами определились быстро, самый традиционный из всех традиционных. «Такая ткань не потерпит заломов и грубых линий», — вдохновенно вещала мастерица, набрасывая силуэт. Она настолько хороша сама по себе, что не нуждается ни в отделке, ни в драпировках. Несколько слоев ткани будут напоминать водопад в зимнюю пору. Послушав еще немного, невесты удалились, обещая наведываться для примерки каждый день.